День прибытия либерийцев был ярким, солнечным и тёплым. Хотелось плескаться в пруду, а не стоять в ожидании тех, кого не было никакого желания видеть. Не люблю либерийцев. Наглые, заносчивые, искренне полагающие, что мы все обязаны проявлять нижайшее преклонение перед их силой и доблестью. А сами даже читать не умеют и не стремятся к наукам. Как были две тысячи лет назад кочевыми племенами, так ими остались. Никакого развития. Я испытывал некую нервозность. С самого утра и апогей тревожного состояния наступил уже, но к моей радости появился Динар. Вышел из дверей парадного входа, вальяжно подошел ко мне и улыбнулся вместо приветствия. Одет он был весьма фривольно. Вместо мундира белая полурасстегнутая рубаха, медные волосы чуть растрепаны, и весь вид его говорил о том, что к ожидаемым гостям уважения Долориц не испытывает поправляя ворот собственной застегнутой наглухой рубашкой с воротником-стойкой, неожиданно поняла, что предпочла бы тоже надеть что-то более легкое. А так, в серой рубашке из плотной ткани и тяжелой парчевой юбки, я чувствую себя почти как в удушающе затянутом платье. С другой стороны, с либерийцами иначе нельзя. «Нервничаешь?» — ленивый тоном поинтересовался Динар. «Немного», — призналась я Динару. «Мне сообщили, что...» Кассира Аверх ко всему еще и не слишком трезв. «Потрясающе!» — прокомментировал Медноволосый. «А почему здесь нет ларианы После этого вопроса стало обидно. «Зачем ее травмировать?» — тихо ответила я. «Забавно!» — Динар хмыкнул. «Значит, ангелочка с выдержкой базарной торговки травмировать нельзя. А вот наивную и ранимую тебя можно. Интересный подход к делу. На какое-то мгновение меня бросило в жар, и подъезжающая кавалькада разодетых в яркие шааж степняков уже не казалась таким уж вселенским злом в сравнении с рыжим чудовищем. — Это кто тут наивный? — гневно вопросила я. — Улыбайся, кат! — спокойно прервал мои метания Долорец. — К нам гости, а ты тут сцену устраиваешь. — Я не наивная! — прошипела я, стараясь при этом радостно улыбаться подъезжающим. Наивно было предполагать, что я скажу у алтаря нужные лори слова: Ты сестричка не общалась? Хм, действительно не общалась с сестрой, Зато с еефрельным весьма плотно, посему имею право поучить его жизни. Не имеет значения, что- ты там сказал, хоть в грехах покаялся. Факт в том, что ты вошел в храм, держа лору за руку и получил благословение матери прородительницы. Это фактическое признание вашего союза перед народом. И народу было много. Так кто там наивный, а, рыжий? Украдка глянул на Динара. Тот стоял с таким выражением на лице. Кассира оверх, огромный полноватый степняк в синем шааше, кажется, протрезвел, едва взглянув на Доларийца. Не могу одного понять, прошептал Динар. Чему ты радуешься? Что тут понимать? Я иду к своей цели а средства значения не имеют. «Учись, Динар!» Я шагнула навстречу спешившемуся кассера. «Поучусь у тебя!» Внезапно прошептал в ответ Медноволосый, и в следующее мгновении кассера оверх начал громко икать, а Динар, подхватив на руки, нагло поцеловал меня на глазах у всех. «Урод!» Мои попытки толкнуть рыжего успеха не возымели. Я и так его до плеча или достаю. А уж, потеряв в весе, и вовсе лишена возможности успешного сопротивления, Рыжеволосый горе мускулов, но хуже всего то, что за меня даже никто не заступился. «Убью», — сообщила я, едва обрела возможность говорить. «Сомневаюсь», — протянул Динар. «По моим подсчетам, сегодня появится твой орк». «Рокард». «Да неважно». Он нагло ухмыльнулся и в следующем мгновении, рванув зубами в ворот моей рубашки, облабазал от шеи до плеча, затем снова посмотрел на меня, оторопевшую и возмущенную. «Обоняние у них весьма развито, а ты вся зацелованная!» После данного сообщения меня аккуратно поставили на ступени, и рыжий монстр, приветливо улыбаясь, шагнул к изумленному кассиро оверху. «А опозоренная и униженная я...» «Рыжий ублюдок!» — прошипела я, выхватывая меч у хантера, тенью следовавшего за мной. Меч оказался слишком тяжелым, но я поняла это, лишь начав падение с лестницы, прямо в любезное объятие доларийского рода «Она мне такая страстная!» — доверительно сообщил Динар правителю Либерии. «Просто не в силах сдержаться». «Ты!» Я вырвалась, проследила за соскальзывающим по ступеням мечом и, улыбнувшись кассира оверху, сообщил ему со всей откровенностью. «Если бы не ваш приезд, о сильнейший сын степей, сегодня ступени моего дома окрасились бы кровью этого трусливого рыжего пса. Не передать моей радости от возможности лицезреть вас!» И, сложив ладони, Я церемонно поклонилась, вспомнив о порванном вороте лишь после того, как все степняки наклонились вслед за мной, не отрывая взгляда от области сердца. Динар, рот рыжий! Прошу вас следовать в сад наслаждений, где вас ожидает выстроенный вашу честь город, доступный ветру. ритуальная фразы были заучены мною наизусть. И тут правитель Либерии совершил то, чего совершать ему бы не следовало. «Твоя жена?» спросил степняк у Динара. «Почти!» — не соображая, как подставляет меня, ответил Рыжий, совершенно не реагируя на мой выразительный взгляд. «Хоть бы обратил внимание, что дам среди встречающих не было ни одной!» «По законам степей!» — прорычал кассира оверх. «Дорогому гостю дарить любимая жена! Ты любишь, значит даришь!» «Вот и все! Вот и сорванные переговоры! Я его лично убью! Динара, естественно! А перед степняком придется долго извиняться!» Стоимость извинений страшно представить. Смотрю на Рыжего. И взгляд мой выражает нечто совершенно противоположное человеколюбию. Но Динар меня игнорирует, затем обращается к правителю Либерии. Сильнейший сын степей понимает, что получить любимую жену он сможет, лишь доказав свою силу. Я убью его. Усомниться в силе Кассера Аверха — полнейший идиотизм. Кассера эту должность подтверждает каждый год путем личного доказательства каждому рискнувшему бросить вызов. — Ты сомневаешься в моей силе? — прорычал правитель Либерии. Я со стоном принялась подсчитывать убытки. Сад придется восстанавливать заново. Женам и матерям убитых стражников выплатить пенсии. Дворец... Надеюсь, дворец выдержит осаду пьяных разбушевавшихся степняков, а всех служанок отпустили по домам еще вчера. Его после визита либерийцев, три года назад половина женской прислуги покинула дворец весьма пузатеньком состоянии. «Да, сомневаюсь». Ленивый тон Динара увеличил предполагаемую сумму еще в три раза. «Кассира!» — мы стон разнесся над садом. «Его нельзя убивать. Если бы можно было, я бы уже давно и голыми руками». «И что мне на это ответили?» «Молчи, женщина!» Причем оба раза, и даже не глядя в мою сторону. Подошедший неслышно Райха протянул мне булавку, но, заметив мой отсутствующий взгляд, сам заколол вверх порванной рубашки. Я с благодарностью ему улыбнулась, и он ободряюще улыбнулся в ответ. «Я этот сад любила», – простонала я. «Понимаю ваше высочество», – тихо ответил секретарь. «Но новый вы тоже полюбите». А два петуха продолжали петушиться вовсю. И ладно-ка, вверх Он действительно сильнейший из воинов степей. Но куда рыжий лезет? «Динар», – едва не плакала. «Поединки только после свадьбы, а? Ты мне живой нужен!» «Здесь и сейчас!» Правитель Даларий продолжал смотреть исключительно на кассера. Хантер, стоящий за моей спиной, что-то протянул, пахнуло алкоголем, и я не глядя выпила глотков шесть. Горло обожгло спиртом, явно маги гнали, на глазах выступили слезы, кашляла я долго. На фляжка вернулась благодарностью. «Так, слушаем сюда!» Как говорил мой великий предок, Не можешь бороться, возглавь. И я, забравшись на мраморный лестничный парапет, возвестила. Сейчас состоится схватка сильнейшего из воинов степей и величайшего из воинов Айтлона. Ох, пропадать так весело. Пока он Динара разделает, мы успеем поляну накрыть. Причем буквально в смысле поляну. У них столы не уважают. А там и танцовщицы подтянутся. Задобрим этого толстопузова. В трех видах, величественно насмешливо заявил кассера оверх. Радовало меня лишь одно. Динар аренду на 99 лет подписал, а там уж придумай что-то мои потомки, если это будут мои, а не от лоры. Но жаль его, конечно, он мне даже нравился. «По рукам!» — столь же величественно и насмешливо ответил Динар. «Ха! И почему мне вдруг стало так весело и легко? Такое ощущение, что тысячи пузырьков наполняют мне легкостью». «Все за мной!» не слетел с парапета, Райха и Хантер почему-то меня попытались поймать, но я не упала и, подхватив край юбки, побежала в сад, к месту, где мы расположили шатры для степняков. Остановившись у края, я призадумалась, где организовать ресталище. По правую руку от меня красовались белоснежные шатры, по леву широкая поляна, где планировалось расстелить скатерти и устроить пир по случаю приезда нелюбимых гостей. На данную поляну мой взор и нацелился. Так, Райха. Мне все еще было весело. М да Для первого вида нужны щиты, и на них установить мишени. Кажется, должны быть новые. Количество 2. Так, для второго вида потребуются скакуны». Моя мерзкая ухмылка нашла отражение на лице любимого секретаря, но произнести это вслух решился Хантер. «Только вчера пригнали новых лошадей для стражи. Два бойные жеребца как раз ведут борьбу за стадо». «Великолепно». Я ухихикалась, совершенно забыв про свое положение, наследницы престола. Вот, пусть два петуха и усмиряет лошадах свое удовольствие. Хоть бы оба шеи свернули. Третья борьба, — поинтересовался Хантер. Да, я скривилась. Динар до нее не дотянет. Не скажите, — вмешался мой начальник охраны. Я совершенно уверен в его победе. Правда? Я была шокирована его заявлением. Уж поверьте. Он снова протянул мне фляжку. Я не стала отказываться. Кассира Аверха ждет болезненное для него разочарование. и «Я вам верю», — с трудом откашлившись после очередного глотка, вернула флягу Хантру. «Но с трудом. Впрочем, изменить уже ничего нельзя». К моменту начала соревнований выяснилось, что поприсутствовать решили все. Придворные дамы и даже мама слоры откуда-то взялись, и отпущенные накануне служанки, и слышал совой запертого пьяного садовника которого выставили, едва он начал разгорнять толпу со взращенных им лично цветочков. Я едва держалась на ногах, но папочку, бочком пробравшуюся к месту, откуда все было видно, как на ладони, заметила. Король, для маскировки нацепивший бороду, совершенно забыла о конспирации и обнял королеву, выражая готовность лицезреть представление. «Вот демоны преисподней!» – выругалась я, осознав, что мое желание пойти и поговорить с родителем неосуществимо по причине заплетающихся ног и языка. Но подбодрить героев перед поединком – моя обязанность. А вообще красиво смотрелось. Пёстрая толпа заспешно спешно выстроенной оградой, белоснежные шатры, яркая весенняя зелень и полуголый динар и кассера оверх. А динар весьма и весьма, снова любуюсь природой. Однозначно. Пойду подбадривать первым рыжего, вторым рыжего, а потом, а неважно, снова рыжего. В бурно шатающемся мире я уверенно дошла до Даларийца. «Дорогой Динар!» — начала я и поняла, что он почему-то тоже шатается. «Странно. Нужно его остановить. Не могу же я так говорить на пустую речь». «Стоп, стоп!» — меня схватили за плечи и чуть стряхнули. «Кат, да ты на ногах не стоишь!» «Хантер, ты что ей дал?» «Семидейку!» — признался мой телохранитель и начальник стражи. «Э-э-э, Хантер, хотя...» Так даже лучше. И Долоритс наклонился ко мне. «Поцелуешь героя?» «Что? Это он вообще к чему?» «Легко!» — решительно заявила я. В следующую секунду со стороны толпы раздалось дружное. «Ах!» А затем единичное. «Катриона!» «Вот так папочка. Ничего в конспирации не понимает». «Моя красавица!» — ласково прошептал Динар, оторвавшись от моих губ, и поглаживая большими пальцами удерживаемое в ладонях лицо. «Иди и победи!» Заплетающийся язык на более развернутую речь не был способен. Кайсера вверх обиженно поглядывающий на проигнорировавшую его меня, картинно вскинул лук и, натянув сверкающую на солнце тетиву, пустил оперенную белым стрелу в яблочко. Вторая рядом с первой, и так по кругу. В результате вокруг первой остальные словно идеально круглый хоровод водят. Эх, пропал мой рыжий. Зря целовала. Динар на линию, отмеряющую 50 шагов до мишени, вышел неторопливо. Отбросил медные волосы назад и посмотрел на меня. Надеюсь, мои коленки дрожат от чрезмерного злоупотребления магической сивухой. Или как ее там называют. Не забыть наслать на них стражников. А затем герой всего Айтлона придворно открыто болели за него. Скинул лук. Стрела легла поверх едва не звенящей от натяжения тетивы и... В яблочко. Но хоть лицом в грязь перед стебниками не ударил. Следующая стрела... Придворные замерли. Кто-то из дам крикнул. — Айсир, Динар, я люблю вас! — Ха, не ты одна, милочка. Тут весь двор взирает надолориться влюбленными глазами. — Ужик! — о А такое вообще возможно? Первая стрела была расколота второй. Вжик, и рядом третий. Ее раскалывает четвертая, пятая, расколота шестой. И так он повторил весь хоровод степняка. Кассира вытаращился так, словно на его глазах родной жеребец решил окатиться. — Я же говорил, — торжествующе возвестил Хантер. — Победа? Значит, мне все это не привиделось в пьяном бреду? А -а -а, Динар — Динар! Я бросилась к своему герою, который картина раскинул руки для объятий. До привода лошади мы безбожно целовались, не обращая внимания на присутствующих и кассира пробурчавшего, что после объезда лошадей наступит его очередь принимать поздравления. Динар хмыкнул и продолжил начатое. «Пить мне нельзя, однозначно. Хантер уже и сам не рад, что приобщил меня к фляжке, но оттащить от Динара не решается, хотя пытается хоть как-то прекратить творящееся безобразие. Я его понимаю». Если бы мне отец громогласно пообещал открутить все, что ниже пояса, я бы тоже попыталась разнять двух пьяных. Одного пьяного от победы, вторую... Да, хороша же я. Пришлось оттолкнуть Динара и попытаться придать себе неприступный вид. Не сработало. Медноволосый обнял, прижал к себе и начал что-то шептать на странном языке. «Не понимаю», — сообщила я раздосадованно произошедшим «Тебе и не нужно», — спокойно ответил Долориец. «А ну, всех вас!» Пойду топиться с горя. Хотя... Лора! Мой вопль напомнил сестричке, что вдохновлять героя на подвиги вообще-то ее задачи. Лориана начала с кассера. Вот демоны. Так, либо она дурной пример взяла с меня, либо и тоже налили, либо... Я действительно должен ревновать? Лениво поинтересовался Рыжий, продолжая обнимать меня за плечи. Просто обязан, заверила его я. Так, все, пуси. Динар нехотя подчинился. «Рыжий, ты действительно победишь?» Тихо поинтересовалась я, глядя на конюхов, подтаскивающих двух упирающихся лошадей на ресталище. «Нет сомнений», — Динар ласково мне улыбнулся. А я проследила за тем, как вытянулось от досады лицо Лоры. «Замечательно. Вернусь через полчасика. Райха, ты со мной. Захвати трех служанок по пути. Хантер, остаешься здесь. Все контролируешь». «Ты куда?» Кажется, Динар обиделся. «У нас договор», — напомнила я. «Ты должен победить. Без вариантов». И не оглядываясь, я покинула место предстоящих Динаровых побед.